голова 50. -я. Личный состав. Иван. Наш конвойный спит, а мы не хотим засыпать. Пытаемся наговорить вдоволь. Оба понимаем, что настанет утро, и форма нашего заключения изменится. Нас разлучат. Очень надеюсь, что полкан в адеквате не станет шестить с Ярой. Пусть лучше отрывается на мне, как обещал. Но мне так чувствуется, и вернувшаяся Эва смягчит его гнев. вздрагиваем от тихого лязга открываемой двери, но нам из наших камер ее не видно. Все... Похоже, уже утро настало. Как быстро? детка поднимаюсь на ноги. Я люблю тебя. Береги себя. Ванечка встает средом. М -м -м. Эве, помоги. Не переживай за нее. У нее ангел-хранитель могучий. А ты прекрати крутышку играть. Поняла? Рано, слышу дядькин голос. Выходит к нам. Мне нужна крутышка, смотрит на часы часа через три. Продержишься еще, боец? Критически разглядывает ее. А что нужно? «Побыть немного эвой снижает он голос. «Все, как ты хотела, девочку забрать, не можем ее официально чисто вывести, только по-штатски». штадски — выпрямляет на плечи. Полковник открывает ее дверь, сомневаясь, и морщик смотрит на меня. «Давай», — психуя луплю ладонью по решеткам, «открывай, я с ней пойду». «Качественная гиба следовало бы тебя оставить, но ставка слишком высока». «Вдвоем мы не вывезем так, чтобы девочку не напугать, нагну по-другому, не вопрос». Мы идем следом, за ним мимо конвоя, торопится. Потом по коридорам спускаемся в лифте на нижние уровни, переглядываясь с Ярой. Она словно на шарнирах. Мышцы подрагивают от нетерпения. Есть такой спецэффект от адреналина. Викинги его называли «Берсерк». И я вижу, как она накучивает себя. О, неугомонная! Как ее прикрывать, когда на рожон лезет? Не разгоняйся, перегоришь. Не перегорю, во мне ядерная реакция. Влада, не останавливаясь и не поворачиваясь, окрикает ее полкан. Да, товарищ полковник. Не выебывайся там особенно, никакой вендетты. Ты, Эва, девочку забрала и свалила в туман, ясно? Ясно. Товарищ полковник, да. Извините за оскорбление, я в нас усилием над собой, я была не права. Принимается. Вот и ладненько, выдыхаю. Хуже нет, чем конфликт внутри семьи. Перед нами склад с вещдоками. Открывай, командует он дежурному. Распишитесь в журнале посещений, протягивайте тот журнал. Полковник хмурясь черкает пару линий. а а А эти под мою ответственность. Камеры нерабочие заменили? Еще нет, товарищ полковник, завтра ждем техника. Отлично, тьфу ты. В смысле, хреново, лейтенант, позавчера же распоряжение было. Работайте лучше. Уводит нас в глубь стеллажей. Что мы тут делаем? Это секция висяков десятилетней давности. Открывайте ящик, там коробки с патронами и стволы с глушаками. Давайте быстро. Разобрать, собрать, проверить на работоспособность, зарядить. Минута по нормативу. Не глядя, разбирает свой. Но с Ярой тоже подхватываем по одному, в полной тишине щелкают железные детали оружия. Яра морщится с зажжением, стряхивая кистью и немного тормозит. Вы их, дает о себе знать. Готово. В разнобой кладем заряженные стволы. Чего положили? Забирайте. Поставим на предохранитель, засовывая свой запояс. Молча переглядываясь с Ярой, повторяем маневр. Полево. Оглядывая Яру, стволы видно. Это не все. Пошарив по, по ящикам, достает три кевлара. Все три слегка покоцаны. В явно стреляли. Молще облачаем в бронежилеты. Дальше идут стандартные черно-серые маскировочные куртки с капюшонами. Яре великовата. Она закатывает рукава, полкон критично оглядывает нас. Главное, чтобы не ваши бестолковые головы, остальное вылечим. Будет перестрелка? Тьфу-тьфу, гневно смотрят на меня. Никаких вне перестрелок. Пока идем на выход, связывается со своими людьми, выясняю все детали. Сколько человек заходило-заходило, кто именно, когда. Останавливаемся у его тачки. Достает сигареты, открывает, берет одну себе и протягивает пачку мне. я закусив губу, жадно смотрит на пачку. Мои беременные невестки не курят, мстительно прищурившись, кивает ей на заднее сиденье Яра чуть заметно закатывает глаза, но послушно ныряет в машину. Амнистия. Для нее так точно. Невесткой назвал. И я цвету как кактус, пытаясь спрятать улыбку. Не скалься, с тебя это ответственности не снимает. Там трое, Мамедов, его брат и, судя по всему, его женщина. Она и заботится о Софии. Заберем, пожимая плечами. Ты что, не понимаешь, забрать не проблема. Проблема сделать так, чтобы не дали тревогу по остальным точкам. Они же побегут, как тараканы. Наши начнут реагировать, это спальные районы. Тьма штатских, дети, начнется хаос, это раз. Мне нужно сейчас будет снять приказом наблюдателей с той точки, где Мамедов держит Софию. «Никогда я не смогу объяснить, зачем это сделано накануне операции, но если не сниму, они нас смониторят, это будет трибунал, это два». «Каковы последствия?» «Непредсказуемо», — вздрагивает его ноздри. «Давай за руль». Отзванивается, снимает пост. С ним пытаются спорить, но он рявкает свой приказ и скидывает вызов. Отдает мне телефон с картой и точкой назначения. «Волосы распусти, чтобы шрам не было видно, твою мать», — раздраженно выдыхает он, — «не похоже нисколько». Я разлорадно усмехается. Не вздумай так ухмыляться, как ты их нашла в первый раз. Там у ее дома, когда тушили пожар, я очень внимательно рассмотрела у всех, кто там был, интуитивно. Или профессионально и взыграла, не знаю. Сняла на телефон все тачки, толпу. Они же всегда контролируют любой акт. Потом одна из тачек вывела на Мамедова. Хм, умно. Бери в отдел полковник. Самому бы не вылететь. Но если не вылетишь. Только после декрета ядовито. Короче, ты позвонишь в дверь... Они все знают его в лицо, должны открыть. По всей видимости, это будет кто-то из трех. Выключи его. Ты левый-то сможешь? Легко. Я амбидекстр. Супервумен просто. И как мы без тебя жили? С подъебкой в голосе. Принять извинения принял, но простить не простил. И как же? Скучно. Эй, ну хватит, я ревную. Подмигиваю ярю рев зеркала заднего вида. Терпи теперь, капитан. У меня теперь пожизненные правы первой ночи. Мне она личный состав, а тебе всего лишь невеста. «Возьмет, значит. Я тихонечко ликуюсь за Яру. Там ее место у него под крылом. Короче, отключаешь того, кто откроет, жестко и мгновенно. Убьешь хер с ним. Эй!» — возмущайся «А если женщина откроет? Тоже выключить. А если она пленница? Как могла бы быть Эва?» «Мы не можем рисковать. Вырубай, но постарайся. Не знаю. Если ее взять под прицел, она может закричать. И тогда начнется трэш. Они могут взять под ствол и девочку, чтобы выйти». Мы очень долго импульсивно спорим о тактике, договариваясь о различных ходах в разных ситуациях. Притормаживаю в обозначенном месте. «Здесь слепой двор», — поясняет полковник. «Камеры наружного наблюдения нас потеряли. Капюшоны. Если залетим, в вы оба выполняли мой приказ. Троих ускрывать из каземата мне не с руки. И не пуха бойцы». «К черту синхронно отвечаем мы. Сжимаю подрагивающие пальцы Яры. Дядька отдает ей ключи от тачки» возвращайся сюда с софией и ждешь нас без всяких фокусов есть опутив лица идем за полканом до двухэтажного каменного дома старой постройки первый этаж на окна глухие решетки планировка три раздельные комнаты комнаты девочки дальние слева вероятно шторы детские универсальным магнитом открываем стальную дверь дальше классика жанра мы устаем на лестнице за линией обзора глазка вытаскивая стволы вырубаешь пропускаешь нас звони Градус резко подпрыгивает. Подъезд томно сужается, довяя стенами. Неприучно голо чувствую себя без сказки, полноценного мундира и своей орды за спиной. Сердце колотится в страхе за Яру, но по ней никто не будет. Она же Эва. Взбив копну волос, жмет на звонок. «Прямо дожавю бормочет она. «Тихо. Иван Первый заходишь». Дверь медленно открывается. «Эва», — мужской голос. Но, видимо, он у нее зоны удара, и Яра не выносит его мгновенно. Ствол сказит моей мокрой ладони. Не ждал? Искал. Как ты вышла на меня? Пустишь? Заходи. Вот и пошли форс-мажоры. Щелчок, негромкий грохот тела. Видимо, успела придержать. Залетаю, ловя прицелом поверх ее головы возможную мишень. Яра затягивает руки за спиной у Мамедова пластиковым фиксатором. «Брат, кто там?» — вырует из-за поворота второй, лениво поигрывая стволом. Секунда на оценку линии огня. Чисто. Он поднимает глаза. Щелчок предохранителя. Но я быстрее. Три раза спускаю курок. Целюсь в кисть. Три хлопка. Два в цель. С криком складывается пополам. Сношу ботинком с размаха челюсть, чтобы не орал. И тоже упаковываю в пластиковую стяжку. Одна кисть в мясо. Фарш этот на кухню. Девочку напугаем, бросает дядька. И глаз не спускай. Поднял стволы, Яра полковник проходят дальше, а я тащу обоих Мамедовых, на кухню предварительно проверив, что там никого. Усаживаю их к стене. Стою напротив, опираясь на стол. Первый муж Эвы мучительно стонет, подирая глаза. «Ты кто?» Из стоманного Яра носа кровь заливает лицо. «Курьер?» «Какой нахуй еще курьер?» Эва просила передать привет. Саживаю подошву ему в лицо, снова отключается. Наблюдаю в окно, как Яра, держа на руках девочку, бежит в сторону машины, а полковник все еще там. Мне становится тошно. Там женщина, он с ней. Свидетелей остаться не должно. и Я прислушиваюсь боясь услышать негромкий хлопок ствола, но его нет. «Не делай этого», — прошу его мысленно. «Вина женщины ведь не доказана». Вздрагиваю.